Солнце уже припекало над бесприютной страной. Соседи из дома рядом пока что приглядывались ко мне как к чужаку из забурьяна, но не показывались и ни о чём не спрашивали, и ничего понять не могли. Тот утренний человек куда-то исчез. Часов в 9 зазвонил телефон. Лиска сняла трубку и стала запоминать: "Так, так. Мост через Аку на Нижний Новгород". Слева спасательная станция. Забрать Володю и вторую группу водолазов. Ты сможешь вести, спросила Лиска. Попробовать можно, сказал я, слава богу, про вас с собой. Я с трудом стронул Алёшкин Ревдан, заезженный и оббитый о дороге до какой-то последней степи. И мы поехали. До Рязани было почти сотня вёрст в обратную сторону. В сотня вёрст уже забитых возвращающимися дачниками и прочими машинами. Когда спешишь, трудно себе представить что-нибудь хреновие такой сотни вёрст. Помню, выдалазную станцию, каких-то нормальных мужиков, спецнаряжение, обязательно шуточки. Но им-то чего горевать? Это не у них брат утонул. А они утопленников вынимают по полтора десятков в день. Загрузили баллоны с кислородом в багажник, ещё какое-то барахло. Теперь чего торопиться, сказал один мужик. Когда нас вызывают, торопиться вообще не надо. Торопиться надо раньше. 6 минут. Чего 6 минут не понял я. Через 6 минут откачать ещё можно. А Татьяна говорит, что через 2 часа. А все бабы верят в какую-то чушь. что чуть не через полсута оживить можно. А в нашем деле чётко: 6 минут, а дальше поиск тела и всё. Мы вернулись на берег реки где-то к часу и вернулись как раз вовремя. У вас простыня есть? Простыня есть, кинулась к нам Татьяна. Что? Машеньку нашли. Миша и Лиска поехали в дом за простынёй. Я помнил дурноту Невозможность взглянуть на тело, которое водолазы привычно приткнули за кустами, накинув только кусок светлой ткани, чтобы не почернело. И несколько раз пытался спуститься и посмотреть, зачем, а видел всё одно и то же: высовывающийся из-под куска ткани слепок девичьей стопы. Татьяна была рада, что нашли хоть одну девочку, но для меня дела не было. И я хоть убей не мог понять, зачем я здесь. Только наблюдала работу водолазов. 18 кг груза, иначе не потонет, так шутили они. 18 кг. Что же тут произошло? Постепенно стало всё до банальности, до мельчайших деталей ясно. Они приехали на реку, но обычное их место оказалось занято. Проехали ещё метров 200. Здесь река на манер песочных часов, протачивает себе в глине узкое русло между двух глубоких омутов. Алёжка с сыном и купаться-то не хотели, были на берегу. Алёжка просто стоял и смотрел. Володя пошёл место для рыбалки искать. А Татьяна с детьми, сидя на краю омута, от радости вместе болтали в воде ногами. Это ж первый день её отпуска был, первый день, когда они приехали. До этого девчонки целый месяц тут с Володей провели. И вот не знаю уж, Кто из них первый в воду соскользнул, а кто полез вытаскивать. Но в результате все они оказались там, в воде умута, слишком тёмной, слишком глубокой и пугающей, чтобы они могли противиться страху. Судорога ужаса повисла над рекой. Они закричали. Алёшка сорвал с себя рубашку, часы и бросился за тонущими детьми, поняв, что упустил их. Или не может вытолкнуть обеих, он вдруг исчез. Сердце, наверное. Говорят, что самая младшенькая Наташенька продержалась дольше всех, всё время повторяя: "Надо на спинку перевернуться, на спинку". Необъяснимо и чудовищно. Как будто смерть брела полями. От скукина угад ткнула пальцем и погубила всю семью. Отмучился, сказала Татьяна. Если б не Володька, Яб не задумываясь сейчас туда вниз головой. Хрюкающий звук воздуха, выходящий из-под шлема водолаза, будет отныне одним из адских звуков для меня. Вода прозрачная, но не морская же. Воздух быстро кончается, водолаз вылезает на берег. Оказывается, худенький парень, МЧСовец, по контракту работающий на спасательной станции. Второй такой же, только ростом ниже. В воздуху больше нет. Сколько там до темно, ещё раз обернуться успеем? Лейска и Миша уезжают в Рязань за вторым балоном. Я иду в соседнюю деревню договариваться о машине, которая будет перевозить тела, возвращаюсь. На берегу Прони только мы вдвоём с Володей. Мне странно глядеть на этого мальчика, так поразительно похожего на моего брата в 16 лет. Мы обмениваемся парой слов. Папа мне обещал, что мы на Зорьку с ним сходим, говорит он. Я изумлённо вижу, как он странно спокоен, как будто всё, что произошло, нереально, и всё ещё вернётся и будет как надо. Просто вот сейчас такой временный затык. А что будет, когда он поймёт? Я не знаю. Но мне ни в коем случае нельзя упускать его из виду. А ты чего не плачешь, спрашиваю я. Ты плачь, если подопрёт, так лучше будет. Я оплачу, говорит он. Просто не верится. Мы одни у реки. Похмелье плющит меня, солнце безжалостно. Под кустами у берега лежит труп его сестры. Когда я сижу в траве, мне ни его, ни её не видно. Вдруг я замечаю вдали бредущих берегом людей. Они тоже примечают нас. Белые на песке останавливаются, переговариваются о чём-то и всё же продолжают двигаться в нашу сторону. Чёрт возьми, этого ещё не хватало. Какие-то местные мужики. Эй, кричу я им, туда нельзя. А что нельзя? Мы с бреднем ходим. Там девочка лежит утонувшая, говорю я. А, соглашаются они, а мы-то глядим, то ли полотенце, то ли простыня. хотели прихватить ясное дело теперь поднимаются наверх загорелые шеи и руки лица давно не знавшие ответственности и регулярного труда сейчас стрельнут закурить курева случаем нет есть они закуривают случившиеся им в общем по барабану они что-то спрашивают для вежливости и я отбиваюсь столь же шаблонными фразами а поглядеть-то можно Вдруг съ явственным интересом спрашивает один. Володя один сидит в траве на берегу. Нет, нет, нельзя ни в коем случае, там же её брат. Киваю я в сторону скрывающей Володя травы. Явно разочарованные, они пускаются в обратный путь, досасывая сигареты. Я ложусь в траву. Просто лежу. Этот день как смерть, но лучше не будет. Алёшенька, ты помнишь, как в тебя были влюблены все девчонки в моём классе? Подходит Володя, говорит: "Спасибо, дядь Вась". "За что?" "За то, что не разрешили смотреть на неё". Немота наступившего предвечернего часа. Потом опять Татьяна водолазы. В действиях водолазов многое кажется неправильным. Они слишком медленные, как будто некого больше спасать. Но ведь спасают они души тех, кто остался на берегу реки, и тело девочки, запутавшейся в речных водорослях. Но ну вот же она, вдруг вскрикивает Татьяна, когда водолас уже начал погружение, и ритмично, как дюгонь дышит над водой. Мы подбегаем туда, куда показывает Таня, и там по виду правда что-то светлое в воде. Но так вроде и было весь день. Косой свет солнца делает реку совсем тёмной. Водолаз в надежде только на чудо. Я же здесь проходил. Идёт в ту сторону по дну, и оказывается, у берегового куста есть, орёт он в какую-то свою систему допотопной связи, но так, что все мы понимаем: есть. Он берёт это беловатое, что всплывало с утра, и за руку тянет туда, где уже лежит Маша. Спасатели вынимают на берег второе тело и укрывают сверху простыни каким-то покрывалом. Слава богу, плачет Татьяна. Я уж не надеялась. Водолаз выходит из реки, и снимает тяжёлый медленный шлем. Видно, что он очень устал. С трудом стягивает с себя резиновый комбинезон Бахила. В это время на взгорке возле реки показывается грузовик. Сюда, сюда, рёммы. За рулём деревенский мужик, которого тоже явно колбасит от всего этого. Тоже удовольствие небольшое в воскресный день трупы в морк возить. Откидываем борт. Кузов грузовика выслан мятой соломой, как будто в нём недавно перевозили коров. "Ребята, теперь помогите поднять тела в машину", просит кто-то из водолазов. Ну, конечно. Я спускаюсь к воде, беру простыню, в которую завёрнута Маша. Не тяжело. не страшно. Мы с Мишкисой сопя поднимаем её по обрывистому берегу и забрасываем в кузов. Лёгкая дитя. В кузове немедленно оказывается Татьяна, откидывает край простыни, безмолвно смотрит лицом к дочери. Зелёные сопли, как водоросли, торчат из носа. Она вытирает их, и видно, как становится чудесно хорошо лицо её ребёнка. В это время мы с Мишкой поднимаем вторую девочку, ноша потяжелее. Мы не разглядели её, и только там в кузове видим белую, размявчённую водой кожу и прелестное лицо, на котором запечатлелось выражение то ли испуга, то ли недоумения. Таня безутешно плачет, сидя рядом с дочерьми на соломе. "Пора, пора", говорит деревенский шофёр, "пока до Кувшиново, а там с бумагами возня". Я плохо соображаю. Понимаю только, что дело, за которым мы ехали сюда, сделано. Грузовик уходит, взрывая передачами на обрывистом склоне реки. Потом скрывается в полях. Спасибо, говорит Татьяна, как будто мы помогли что-то исправить. Большое вам спасибо, родные мои. Горе сделало её очень чуткой. Господи, Как же с Володькой они вернутся сейчас в этот дом? Я не представляю. Ей богу не представляю. В лучах заходящего солнца мы уезжаем со страшного берега. С нами в машине в Рязань возвращаются водолазы. Мы приезжаем на станцию. Они сдают дежурство, сбрасывают резиновые комбинезоны, в куче таких же, вместе с поясами, обвешанными свинцовыми грузами. Хорошее лето до 20 человек в день, говорит наш водолас, приготовляясь отправляться домой на велосипеде. Тонут по-любому, на ровном месте. Вот такая беда. Никто не думал, что эта беда погубит моего брата. Я так и не увидел его. Он лежит в морге в Кувшинове, и я увижу его только на похоронах. Наверное, он, как и все мертвецы, будет не похож на себя. Атяна говорила, что в последнее время один глаз у него совсем не видел, а шрам на щеке скрывал борода. Мы прощаемся со спасательной станцией, с плакатами спасения на водах и наконец устремляемся в обратный путь. У первого жиларка останавливаемся. Мне шоколаду, чипсов и ещё что-нибудь пожрать, говорит Мишка. А тебе? Мне три бутылки пива и спички. Я забиваю трубку травкой и делаю глубокий затяг. Хочешь, отсыплю тебе. Отсыпь. Мы измочалены до невозможности. Мишка ведёт так они выпьют кофе, о котором мечтал. Я полью шмаль и припиваю пивом. Дорога налетает красными огнями тяжеловесных фур и временами вспыхивает жёлтым пламенем населённых пунктов. Вернее, пивного ларька в центре каждого неизвестного городишки. Я бы подцеловала Лиску, да Мишка будет против. Просто он не понимает, что нас осталось четверо. Четверо на всей планете. Хотя Наташка в Австралии может и не в счёт. Мы входим в поворот, и тут: "Стой!" Едва успеваю заорать: "Я тормози!" Танк с растрескавшейся бронёй Похожий на расколотый дождями и вечностью бивень мамонта, торчащий из берегового откоса, стоит он на дороге. И двое людей, третий в люке с бельмами вместо глаз, о팔ённых нашими фарами, больше всего похожие на покойников, только что восставших из могил арут, прорвались. Из времени с первой попытки. Вы нам верите? Прорвались, ликую я, пытаясь выскочить из машины. Как же же вы молодцы! Конечно, я верю. "Когда как нам проехать на Дюссельдорф?" спрашивает командир, устало шевеля губами. "Поверните направо и жмите на запад", говорю я, потому что один знаю, кто эти покойники и не боюсь их. "Сейчас вы прётесь на юг, вам нужен компас. Утром определитесь по солнцу". "С кем ты говоришь?" поворачивается ко мне Миша. "Там никого нет. Мы чуть не расклотили машину". "Танк" Говорю я, потому что вижу танк впереди ясно, как свои собственные руки. Танк. Ты что, не видишь? Да какой танк, к чёртовой матери? Тебя уже просто глючит на каждом шагу. Меня глючит? Да. Но если ты не врежешься в него, я поверю тебе. Миша спокойно заводит моторы, трогается. Мы проходим сквозь танк, как сквозь туман. И вновь оказываемся на тёмной дороге, где дальний свет упирается только в жёлтые пятна освещённого пустого шоссе. Ладно, говорю я. Я потом тебе объясню, что это было, развоплощение. О'кей, соглашается Миша и прикуривает очередную сигарету. Ты мне лучше вот что объясни. Ты-то совсем уже развоплотился или всё-таки думаешь поправляться? Я не мог развоплатиться за одну ночь. Проходы во времени, впрочем, бог с ним. Ты что имел в виду? Мне нужен помощник. Ты сможешь торговать холодильниками? Думаю, да. Это монотонная работа. Я думаю, мне понравится их развозить. А ты хоть раз видел нормальные холодильники? Да знаешь, мне понравятся любые, кроме тех, что в морге. После этого случая ты должен меня понять. Минут 10 мы едем молча.